Глава двадцать седьмая. Это потрясающе, произнесла с восхищением, рассматривая с высоты пологового вскорка ярко-зеленую долину, полностью заросшую деревьями, или лишь только три небольших голых пятачка земли, на которых разместились деревушки, указывали, что долина обжитая. Но больше всего меня поразил замок. Он будто бы вышел из гор сиял. Одна его часть, сложенная из темного камня с острыми пиками крыш, узкими окнами и высокой крепкой стеной, собранной из тщательно подогнанных тесанных камней, угрожающе напоминала всем в округе, что это место без боя не сдастся. Вторая часть замка, облицованная светлым камнем, с огромными окнами, открытыми террасами, зимним садом, который утопал в зелени, небольшим лугом, плавно переходящим в густой лес. Казалось легкой, воздушной и беззащитной. И все это великолепие окружали высокие стены и глубокий ров. Но и это было не все. От замка, словно лучи солнца, разбегались с разных сторон улочки, вдоль которых шли невысокие дома. Ближе к центру это были двух-трехэтажные, а дальше шли в один этаж. Но что удивляло, в каждом дворе было много зелени и деревьев, тех самых, что полностью заполонили эту чудесную долину. Он почти не изменился. Тихо пробормотал за моей спиной муж, шумно выдыхая. «Ты говорил, земли проклятые». Не смогла не сказать, глядя на все это великолепие. Я не понимала, с чего появилось такое определение. Смуи растут только на выжженной земле. Кроме этих деревьев здесь ничего нет. Все, что сейчас растет в огородах деревни и во дворах домов, «посажена на привезенной земле чужого клана». «Ясно», — кивнула еще раз, оглядев долину, спросила. «А смуя? Ее древесину используют как-то? Можно вырубить для полей и привезти земли еще?» «Древесина слишком мягкая и быстро портится. Даже отапливать дома ею нельзя. Скоро прогорает, не дав нужного тепла. Смуя хорошо растет, и выкорчевывать будет ее непросто». «Для полей будет новая земля, та, что вот за той рекой. Ее мне отдал ее величество». «Далековато», – задумчиво протянула, прикинув расстояние от градка до реки, за которой шли ровные луга с чуть пожелтевшей травой. «Да, поэтому я и пригласил к себе воинов. Часть из них устали махать мечом и хотели бы осесть, построить домик и завести семью». «Отличная идея!» – похвалила мужа, тут же почувствовал, как крепкие руки обхватили меня, а на ухо шепнули. «Спасибо!» «Поехали!» «Мне не терпится посмотреть сам замок. Со стороны он выглядит очень внушительно!» – чуть отстранилась от змеи-искусителя, прикусив внутрь губу, борясь со вспыхнувшим волнением. «Тебе понравится?» – довольно рассмеялся Аластер, отдав приказ воинам направляться к городу. Хоть расстояние до замка оказалось не слишком большим, все же мы въехали в его двор только к позднему вечеру. Было немного жаль, что в сумерках мне не удалось как следует рассмотреть этот средневековый городок, но я надеялась, что совсем скоро наверстаю упущенное. Одно очень радовало – улицы были чистыми, вдоль выложенной камнем дороги были предусмотрены сливы для воды, дома были удивительно ухоженными, а нищих и бродяг мы не встретили даже на окраине. «Ваша светлость, вы вернулись?» Обрадованно воскликнул невысокий, сгорбленный старичок, удивительно шустро сбежавший со ступеней. «Я уже не чаял вас увидеть». «Гонгус, ты совсем не изменился!» проговорил Вастер, спешился с ворона, помог мне спуститься, тут же представил. «Моя супруга, ее светлость Елена Макферсон». «Ох, радость какая!» – запричитал дедушка, сплеснув руками. Он суетливо подхватил сумму, которую Аластер уже отвязал от лошади, первым рванул к замку, на ходу пробормотав. Поди устали, с дороги голодны, идемте в замок. Финола сейчас быстро стол приготовит». «Гран, размести людей в казарме и приходи, надо кое-что обсудить». Распорядился муж, в двор замка, который заполоняли воины, добавил. «Раненых занести в замок». «Ну что замерли? Не слышали приказ капитана?» Громко рыкнул Грант, принялся раздавать команды, кому куда идти. «Вещи его светлости отнести в замок!» «Идем? Ты устала?» Мягко проговорил муж, подхватил меня под руку, повел к высоким серым ступеням, которые вели к темной части замка. «Вход один, и ведет он в старый холл». «Угу». Заторможенно кивнула, с увлечением разглядывая нависающее надо мной величественное сооружение, предвкушая очередное погружение в прошлое. И была не разочарована увиденным. Холл изумлял: темный с низким потолком, с черными пятнами сажи на местах, где ранее были факелы. Сейчас был освещен желтым теплым светом вечных ламп, создавая в этом мрачном помещении непередаваемую атмосферу с развешанными разными по форме и грозности оружием на стенах и картин с кровавой расправой над врагами, он заставил опасливо осматриваться. На окнах здесь висели богатые вышитые золотой нитью ткани, на тяжелых с виду скамьях, расставленных вдоль стен, лежали невероятно большие шкуры с красивым белоснежным мехом. На массивных столах стояли серебряные блюда, бокалы, кувшины и тарелки. А в центре этого большого помещения, восхищаясь своими размерами, стоял огромный очаг, в который я могла зайти в полный рост, не наклоняясь. Все здесь показывало на достаток хозяина, крича о силе и богатстве клана Грантов. «Нам сюда!» — повернул меня в нужное направление, а ласта, тихонько посмеиваясь над моим ошеломленным видом. «Угу». Неопределенно промычала, послушно двигаясь, подталкивая мамужем, прошла в неприметную дверь, тут же пискнула от восторга. Снова холл, на этот раз светлый, просторный, с высокими потолками, огромными окнами в пол. И лестница, ведущая на второй этаж, с красивыми ажурными балясинами из белого с голубыми прожилками камня. Он был абсолютно пуст, даже шторы на окнах отсутствовали, хотя, может, это и к лучшему, так гораздо светлей. Но вот небольшие диванчики, обитые бежевой тканью, и столик с вазой здесь бы смотрелся неплохо, а еще на светлом полу была заметна давняя пыль. Но на этом странности не закончились. Лестница, по которой мы поднялись, тоже не отличалась чистотой, да и пустой светлый коридор требовалось тщательно отмыть. Свисающая паутина с потолка не придавала изящества, а пустые пятна на стенах, где яственно остались следы от ранее развешанных в этих местах картин, навевали неприятные мысли. «Эта комната принадлежала моему отцу и матери», — произнес Аластер глухим и задачным голосом, толкнув дверь, громко выругался. «Что происходит?» «Не знаю, но все это очень странно», — согласилась с мужем, окинув беглым взглядом полупустую грязную комнату. Здесь был стол, кресло, а здесь стоял диван и шкаф, который привезли из самого смара, Перечислял пропавшую мебель мужчина, указывая рукой по сторонам. Надо узнать у Онгуса, куда все делось. Ничего, кровать есть. Думаю, подушки с покрывалом найдутся. Поддержала мужа, который был не только озадачен, но и зол. Где слуги? Продолжал бушевать мужчина, рывком распахнув дверь. Он выскочил из покоев, вдруг резко замолк. Обеспокоенно рванув за ним следом, опасаясь, как бы он ни привил кого ненароком, я с изумлением уставилась на разряженную, словно елка-девицу. Нет, она была очень даже хороша. Кукольная личика, обрамленная светлыми спадающими волной волосами, пухлые розовые губки, большие голубые глаза были в испуге распахнуты. Невысокий рост, тонкая талия и вся с виду такая хрупкая, как фарфоровая статуэтка. Была одета в красивую белоснежную тунику, в ярко-синюю жилетку, и все это дополняло просто невероятное количество бус, кулонов и прочих украшений. «Ты кто?» Наконец отмер Авастер грубо, чем следовало, спросил у замершей в коридоре девушки. «Вы его сведлость, Аластер Грант?» пискнула та, нервно покусывая нижнюю губу. «Верно». Я нет-то вдова Гессера Гранта, и теперь вы мой муж. Сказав это, девушка призывно улыбнулась, и я, наверное, в сотый раз за время моего пребывания в мире Бахон, нервно икнула.